Все эти годы Джерард Дэвис умолял Фло выйти за него замуж. После их первой встречи в Риальто он, когда мог, приезжал в Ливерпуль и регулярно писал ей. Он считал Фло своей девушкой, своей возлюбленной. «Посмотрим, когда закончится война», — отвечала Фло всякий раз, когда речь заходила о свадьбе. Война закончилась три месяца назад, в домах снова горел свет, а все торжества, вечеринки — Танцы на улицах остались в воспоминаниях. Джерарда Дэвиса демобилизовали, и он вернулся в Свонсе. Он написал Фло письмо с требованием сдержать свое обещание. Джерард не был единственным, кто делал ей предложение. К этому времени она могла бы иметь уже с полдюжины мужей. Но он оказался самым настойчивым. Фло отклоняла предложение тактично, как могла. Она не хотела обидеть ничьих чувств. Они никогда не должны узнать, что значили для нее куда меньше, чем она для них. Но любовные письма она складывала, намереваясь хранить их всю жизнь. Фло написала Джерарду Дэвису, что говорила только «посмотрим, когда закончится война», но ничего не обещала. Она написала, что он ей очень-очень нравится» что она почитает за честь его предложения, но он заслуживает женщины, которая любила бы его сильнее, чем она. Вернувшись домой в тот день, когда Фло впервые встретила Хью у школы, она обнаружила письмо Джерарда у двери на половике. Возможно, это стало несчастливым стечением обстоятельств, иначе она могла бы подумать над его предложением более серьезно. Было бы славно иметь мужа, детей, нормальный дом, Салли, собиравшаяся в январе родить своего первенца, жила в Хьютоне в хорошем муниципальном доме с садом. Джок заканчивал службу на флоте через два года. «Тогда у них все устроится, и они будут растить детей», — думала Фло. Белл в Египте снова вышла замуж за парня по имени Айвор, утверждавшего, что происходит из венгерской королевской семьи. Белл вложила в конверт свою фотографию, Она в роскошном кружевном наряде, рядом с надменным молодым человеком, который действительно принял поистине царственную позу. «Айвор словно витает в облаках», — писала Белл. «Он таких же королевских кровей, что и большой палец у меня на ноге, но он меня забавляет. Я никогда не буду любить другого мужчину так, как любила Боба. Но нам с Айвором хорошо вместе. Я скоро возвращаюсь в Ливерпуль, и ты сама его увидишь». Письмо было подписано. «Бел, «Серп, кроме того, приписан постскриптум. Кстати, кажется, я беременна». «Почему же меня не устраивает другой?» — спрашивала себя Фло. «Почему же меня постоянно преследуют воспоминания о Томме Омара и о наших встречах в Мистере? Почему я одержима сыном, который никогда не будет моим?» Встретившись с сыном, она поняла, что если выйдет замуж за Джерарда не сможет быть полноценной женой и полноценной матерью другим детям. А ведь это несправедливо по отношению и к нему, и к ним. Фло приклеила марку на конверт, адресованный Джерарду, и с досадой припечатала его кулаком. Бел вернулась с печальной новостью. У нее снова случился выкидыш. «Врач сказал, что я никогда не смогу выносить ребенка. У меня слабая матка», — сказала она. Фло сочувственно кивнула, как будто знала. Что это значит? Бел огорчилась, но решила не воспринимать вердикт врача как окончательный. «Мы с Айвером хотим попробовать еще раз. По крайней мере, сам процесс приятный». Она подмигнула. «Пора, и тебе выйти замуж и попробовать».